Глава 23. А поутру они проснулись. Больше Лизе нечего было сказать. Проснулась она неожиданно рано, хотя ночью долго ворочилась, прислушиваясь к звукам извне. А он ходил по дому. Лиза слышала его шаги, и это не то чтобы было страшно. Она уже поняла, что достаточно безразлично этому человеку, и набрасываться на нее он точно не будет но у нее невольно замирало сердце, когда шаги слышались слишком близко. Но ведь это его дом, и в своем доме он имеет право ходить там, где ему вздумается. Однако насколько легче стало, когда шаги наконец стихли. И все равно она заснула после этого далеко не сразу. Непонятное разочарование. Глупо, как будто ждала чего-то. Разбудил солнечный свет. Вчера у Лизы было единственное желание — стянуть себя в смертельно надоевшую одежду, принять горячий душ и забраться в постель. Сейчас при свете дня настроение изменилось. Днем вообще все виделось немного иначе, и впечатление оказалось даже лучше, чем она ожидала. Ее белое платье висело переброшенным через спинку стула, напоминая собой водопад из пены. Или шкуру диковинного зверя, добытого вчера, съехидничала мысль. Лиза прошла мимо и стала осматриваться. Из спальни был выход на большую террасу, мощенную шершавой плиткой. В отдалении виднелись шезлонги, столик, беседочка, а рядом гамак и декоративные кусты в катках. Выглядело все вполне жилым. Стало быть, хозяин дома часто пользуется этим уголком для отдыха. Она осторожно выглянула, а потом вышла пройтись. Вид на город оттуда был головокружительный. Утро, ветерок, солнечные лучи, отражающиеся в стеклах, жидкое золото. Река, зеленые массивы, кольца автострад. Могла ли она представить себе еще несколько месяцев назад, что будет жить здесь? Что станет женой чертовски богатого мужчины, фиктивной женой? Поправила Лиза себя. Но дочерью она была настоящей. Оглянулась еще раз на все это великолепие и вернулась в комнату. У нее уж точно не было никакого желания куда-то выползать сейчас. Хотелось затаиться, но подспудное беспокойство шевелилось в душе. Надо было как-то разобраться с тем, как вести себя и как жить. В последнее время регламентировалось все даже еда и одежда. И тут она внезапно оказалась предоставлена сама себе. Странное чувство отсутствия осязаемых границ. Мелькнула даже мысль позвонить отцу и спросить, что теперь ей делать дальше. Но Лиза тут же отвергла эту мысль. Этого еще не хватало. Жила же она как-то до того момента, когда в их с мамой жизни появился отец. Просто сейчас она была одна в чужом незнакомом доме. И вылезать из комнаты, сталкиваться с мужчиной, которому она тут вынуждена осложняет жизнь, было сомнительное удовольствие. Но и сидеть, забившись как мышь в норе, тоже как минимум глупо. Для начала Лиза решила выбраться и поесть, а там видно будет. Вернувшись с террасы, Лиза приоткрыла окно, чтобы впустить в комнату свежий воздух и занялась своей одеждой. И тут, наконец, наткнулась на свадебный подарок, который сделал ей жених. Судя по упаковке, ювелирка так и есть. Безумно дорого, безумно красиво и безумно пошло. Понятно, меньше он и не мог преподнести, просто это всего лишь жест, обозначение статуса, ничего личного. Как-то не хотелось этого касаться но не поблагодарить было бы невежливо. Она еще какое-то время потопталась по комнате, потом с опаской подошла к двери, остановилась на секунду, сжав кулаки, потом решительно открыла и вышла. Однако решимость на том и закончилась. Лиза замерла, прислушиваясь к звукам в доме. «Черт, ни одной подсказки! Тихо!» Двинулась вперед, стараясь ступать беззвучно. При этом еще все тянуло оглянуться назад, потому что по затылку пробегал невольный трепет опасности. Идиотское чувство. Надо было брать себя в руки. В конце концов, это всего лишь пентхаус Марка Савельева, а не лес полный чудовищ. Чтобы как-то отвлечься, Лиза стала осматриваться. Вчера, когда он ее вел, мозги были не тем заняты, а теперь она обращала внимание на все. Картины на стенах, отделка, детали интерьера. А вокруг по-прежнему тишина и пустота. Хозяина не было дома? Просто отлично! Девушка немного расслабилась и, постепенно бродя по дому, обнаружила, что, кажется, слегка заблудилась. Хотя как же это? Вроде бы везде открытые пространства. Однако она точно помнила, что надо было пройти вот эту зону, и вот тут она на него и наткнулась. Марк отвратительно провел вчерашнюю ночь, и не менее странно утро. Девушку он специально поселил в противоположной стороне, чтобы ее присутствие как можно меньше беспокоило его. «Какое там?» Вчера ему казалось, что он ощущает ее сквозь стены, Марк рассчитывал, что за ночь непонятное наваждение пройдет. Ничего подобного. Факт присутствия девушки в доме воспринимался подсознанием как некий шип. Девушка не подавала признаков жизни, как будто ее здесь нет. Но она была. Марк по-прежнему чувствовал ее. Хотел видеть? Нет. И все это время он ждал. А ноги, как назло, все норовили понести его в ту сторону, чтобы убедиться. И каждый раз он обрывал себя. Что это? Любопытство? Нет, это было желание как можно скорее обговорить границы, в которых они будут контактировать, и ничего больше. Однако время тянулось, и ожидание постепенно начало перерастать в досадливое нетерпение. В конце концов, Марку надоело это дурацкое состояние, он решил сходить на кухню и сварить себе кофе. Какого черта его день должен быть завязан на моменте, когда выберется или не выберется из своей спальни эта девица? Басы из ступни приятно холодил пол. Марк стоял у панорамного витража и медленными глоточками отпивал горячий ароматный напиток. Щурясь смотрел на золотившиеся в солнечных лучах перистые облака. Шорох заставил его обернуться. «Черт! Хозяин оказался дома! И почему это должно было оказаться для нее полной неожиданностью?» Лиза не стала пытаться что-то себе объяснить. Видимо, слишком уж расслабилась. Но поворачивать назад... Прятать, как страус, голову в песок было поздно. «Доброе утро!» — поздоровалась Лиза и прошла мимо островка к кухонной стойке. Мужчина кивнул в ответ, а Лиза постаралась отвести взгляд. Она вообще старалась лишний раз на него не смотреть. Мужем назвать тоже язык не поворачивался. Неловкость, черт побери! Неловкость расползалась по лицу невольным румянцем. Марк был в джинсах. Босые ноги, голый торс — все это на просвет в утренних лучах, на такое точно смотреть не стоит. Разве что в модных журналах, там можно сколько угодно безнаказанно пускать слюни на подкачанных красавцев. Они далеко и в большинстве своем геи, и это совершенно безопасно. Но не вот так, один на один, когда чувствуешь себя рядом с ним, как в клетке с хищником. Лиза готова была убить себя за эти дурацкие мысли. Надо засунуть свое восхищение поглубже и просто констатировать, что Марк Савельев хорошо сложен и наверняка посещает спортзал. Потому и выглядит для своих сорока достаточно молодо. Даже слишком. Недовольство собой помогло выветрить из головы все лишнее. Теперь она ощущала себя созревшей для разговора. Но сначала кофе. Неприятно было и то, что теперь он окончательно развернулся к ней и разглядывал, склонив голову. Пристально, как букашку. Под его взглядом хотелось поежиться и провести рукой по шее, сгоняя невольные мурашки. Лиза подошла к столешнице и встала, обводя взглядом ряд настенных шкафчиков. Пыталась угадать, в котором из них могут быть чашки. И чуть не дернулась, когда за спиной прозвучало. Подожди. Появление девушки было слишком внезапным. Столько времени, считай, все утро ждал ее, а сейчас она возникла, и у него от неожиданности сердце подпрыгнуло. Кажется, она поздоровалась. Марк кивнул, всматриваясь в нее, и, кажется, на какое-то время ушел в свои мысли. Странное несоответствие. Как будто сместилась вдруг шкала зрительных стереотипов. Это вызывало недоумение. На девушке была глухая, бледно-голубая туника под горло, широкая и длинная, почти до середины бедра, и такого же цвета плотные лосины. Как это может приковывать больше внимания, чем специально подобранное под его вкусы дорогое нижнее белье? В чем прикол? Он разглядывал девушку и пытался понять. Абсолютно несексуально. Но ее белые балетки смотрели сейчас органично и почему-то притягивали глаз больше, чем эротичные босоножки на высокой шпильке. Невольно на память пришла Ирина. Она бывала в этой кухне по утрам несколько раз. И, несмотря на шикарный образ раскованной сексуальной красавицы, он дождаться не мог, когда та, наконец, уйдет. Она прошла к кухонной стойке и замерла у столешницы, озираясь по сторонам, а потом неуверенным жестом потянула руку к одному из верхних шкафчиков. «Пожалуй, ему стоило проявить гостеприимство. Нет? Или пусть сама ищет?» Смотрелась она сейчас беззащитно, и в этом был элемент охоты. Марк решил подойти и только в последний момент осознал, что охоты не должно быть в принципе. Оставил свою кружку на островке, зацепил брошенную на высокий стул майку и натянул на ходу. «Подожди», — сказал он, становясь рядом. Девушка вздрогнула и подняла на него настороженный взгляд, в котором читался холодок и скрытое отторжение. А у него стало разливаться досадливое чувство, что утро потрачено впустую. Пришлось подавить порыв. «Кофе?» — спросил Марк. «Да, спасибо». Глухо проговорила девушка и потерла затылок. Вообще-то, ему показалось, что она могла бы выдать и больше жизни. Нервничает? Он ее пугает? Неожиданно. И все же Марк не стал выходить из роли гостеприимного хозяина. Надо было сразу объяснить, что где лежит, и сказать, чтобы она, по возможности, не меняла установленный порядок. Он показал ей, где какая посуда, и пока предлагал разные сорта кофе на выбор, зачем-то фиксировал подробности. Например, то, что она не красит волосы, хотя оттенок необычный. Видимо, она их сегодня утром мыла. Маленькие блестящие прятки вылезли из узла на макушке и легким пушком лежали на затылке. Они выглядели так по-детски и как будто светились. Ее запах. Мужчина улавливал его на каком-то подсознательном уровне. Сейчас в нем отчетливо ощущались фруктовые нотки. Видимо, шампунь или гель для душа. Однако не перебивали, а придавали какой-то домашний оттенок. Странное чувство. Мозг отказывался анализировать. А тело реагировало. И кожа. Марк аж прикипел взглядом, пытаясь понять, откуда этот неуловимый ореол. Сколько он помнил, Ирина тщательно за собой следила, особенно за кожей и волосами, однако ничего такого не замечал. У него самого была здоровая кожа, упругая и гладкая. Марк вообще своим телом мог бы гордиться. Но тут совсем другое. Неужели это просто от того, что она молодая? Он никогда в такие глупости не верил, а тут вдруг ощутил себя рядом с ней старым? Да ну Дурацкие мысли. Марк невольно обозлился. Пора уже сделать то, ради чего он все утро тут торчал. Обговорить границы. «Я бы хотел... Мне бы хотелось...» Оба произнесли это одновременно. «Да, конечно, слушаю тебя». Проговорил он, складывая руки на груди. А девушка изобразила улыбку и выдала. «Я хотела поблагодарить за свадебный подарок. Мне очень понравилось. Спасибо». Сухо, безэмоционально. Да она вообще понимает, что он ей подарил. «Носи на здоровье», — выдавил Марк сквозь зубы. Желание разводить разговоры сошло на нет. Однако он все же считал своим долгом высказаться и только набрал в грудь воздуха, чтобы начать, как завибрировал его телефон, лежавший тут же на столешнице. Высвечивался номер и имя. Ирина. Твою мать! Нашла время, идиотка! И вообще, какого хуя она ему звонит после вчерашнего? Схватил гаджет и отбился. Звонок тут же раздался снова. Марк снова сбросил. И опять. Ответьте! проговорила девица. Брезгливо так, прохладно. Твою мать, этого не хватало, чтобы ему указывали, что делать. Он выключил гаджет, отложил его на столешницу и взглянул на нее с вызовом. «Давай, вставь еще свои три копейки». Однако девица молчала, держа у рта свою кофейную кружку и смотрела куда-то поверх его плеча. «Отторжение, блять! Ихуй с ней! Марк вообще-то не собирался сегодня никуда выходить. Хотел выждать этот день для приличия. но ну и попытался как-то наладить взаимодействие, раз уж они вынуждены теперь тут вместе жить. Теперь он просто не мог здесь находиться. Настроение обосралось в конец. К тому же ему нужно было раз и навсегда вправить мозги Ирине. «Но не делать же это при жене!» Осознав, как легко эта самая жена из него вылетела, Марк только больше разозлился. «Приятного аппетита!» Бросил он раздраженно и ушел. Хотя все внутри кричало, что надо сказать ей, чтобы носа из дома не высовывало. Нехер лишний раз привлекать внимание журналистов. Хватило этого дерьма и на свадьбе. И чтобы не лезло куда не надо и не устраивала в доме бардак. В душе что-то сжималось при мысли, что его привычный комфорт может быть нарушен. Но говорить об этом сейчас Маркс счел ниже своего достоинства. И без того только что пострадало его самолюбие. Мужчина только что ушел. Он был раздраженный, даже кажется, зол на нее, хотя, казалось бы, за что. К тому, что ему на утро после свадьбы звонит на личный номер любовница, Лиза уж точно не была причастна. Она осталась одна. Теперь кухня была в ее распоряжении, но уже и есть как-то не хотелось. Вымыла свою кружку и хотела уйти, но тут заметила на островке его кружку с остатками кофе. Лиза нахмурилась, подошла, постояла над ней, потом взяла и понесла в мойку и пока мыла кружку, размышляла о том, что такое на самом деле семейная жизнь. Это то, что она моет за ним посуду? Можно было, конечно, бросить все как есть, но ей не хотелось оставлять после себя никаких следов. Неожиданно раздался сигнал, и на небольшом мониторе высветилась картинка. Кто-то стоял у входа. Лиза невольно замерла. Кто? Она была тут одна, и не ждала гостей».